Глава 152. Энциклопедия. Парадоксальное побуждение. Семилетний мальчик Эриксон наблюдал, как его отец загоняет в стойло телёнка. Отец тянул за верёвку, телёнок упирался и отказывался идти. Мальчик поднял отца на смех и услышал в ответ: "Раз ты такой умный, попробуй сам". Маленький Эриксон сообразил, что надо не тянуть за верёвку, а обойти телёнка и потянуть его за хвост. Телёнок подался вперёд и оказался в стойле. Спустя 40 лет этот ребёнок изобрёл эриксоновский гипноз метод применения для пользы пациента мягкого и парадоксального побуждений. Например, родители в виде бардак в комнате своего чада просят его прибраться и нарываются на отказ. А вот если усугубить беспорядок ещё безобразнее, раскидав игрушки и одежду, то ребёнок скажет: "Хватит, папа, это уже слишком, пора прибраться". Тянуть в неверном направлении порой оказывается эффективнее, чем тянуть, вылочить куда надо, потому что это вызывает приступ совестливости. Если оглянуться на историю, то мы увидим постоянное сознательное или неосознанное применение парадоксального побуждения. Понадобились две мировые войны и миллионы смертей, чтобы изобрести ООН, без разнуздности тиранов не появилась бы прав человека, без Чернобыля не была бы осознана опасность, исходящая от недостаточно надёжных атомных электростанций. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.